«А как я это узнал, поведаю тебе. Неподалеку от Черной Мызы у меня свой караул. Двое прославленных моих стоят ваших сотен немцев-табачников. Узнали эту весточку, да и давай уплетать где ползком, где кувырком. Отняли у первого латыша коня и прилетели ко мне». Еще ни одна птица здесь в округе не пропела этой песенки, И по ветру-то не слыхать вони пороховой, вот каковы наши. А куда пойдут никоньянцы завтра, на сагны или на валки, того мои не знают. Сейчас при мне же напиши грамотку к своему ротозею Шлиппенбаху, чтобы он очнулся, собирал крепкую силу, выслал немало-немедля конных, потаенных дорогами тайными, куда, придумает лучше, перехватил бы ими хвост у униконианцев и бодро готовился бы ударить им в голову. Это наставление было перетолковано хитрым и ловким Авраамом так мастерски, что вся польза, из него исключенная, осталась на стороне агента Паткулева, которому нужно было выиграть несколько часов времени. Позван Николас Зон и продиктовано ему, согласно заданную монахом темою, письмо к генералу Вахмейстеру. Можно вперед угадать, что гонец нигде не отыскал Шлеппенбаха. Да это и не могло огорчить баронессу, потому что еще было время, как сказал Денисов через монаха. А генерал обещался быть у ней завтра на празднике. Андрею Денисову дарованы новые привилегии для раскольничьих поселений в Лифляндии. Оставалось наградить переводчика за труды. Искали по всему дому денег, бросались то к Амтману, то к Биру, но везде была или мнимая, или настоящая денежная засуха. Наконец Никлас Зон сжалился над баронессою и от имени Я вручил потихоньку Аврааму Таллер, обрезанный его же соотечественниками. Окончив все дело, ересиарх встал с кресел, кивнул баронессе и, принятый под руку усердным монахом, сопровождаемый дипломаткою до террасы, опять встреченный на дворе уважением многочисленных черединцев, вышел из ворот Гельмета. У большого вяза Присоединился к ним дожидавшийся их раскольник, мужичище высокий и здоровый, вероятно, охранитель Денисова отчаянных и нечаянных врагов. Составив втроем совет, по каким следам отыскивать одного из важнейших своих членов, отпавшего от поморского согласия, они решились ехать в обратный путь как вернейший, по их мнению, для встречи с беглецом и для избежания неприятного свидания с русским войском, особенно с заклятым губителем их Мурзенкою. Приехавши в Валки, они могли, смотря по обстоятельствам, или выждать там развязки неожиданного нашествия русских на Лифляндию, или в случае прихода никонианцев в избранное именно неубежище, отступить к своим в Польшу мы должны намекнуть, что гонения Денисовым доселе неизвестного лица получили новую силу в вести о несчастной кончине Раскольника, подметчика письма в Нейгаузенском стане. Между тем, как все в замке ходило будто угорелое от желания угодить доброй молодой госпоже и от страха не выполнить в точности воли старой владычицы, Предмет этих забот Луиза мыслями и чувствами своими была далеко от всего, что ее окружало. Она существовала в мире прошедшего, для нее столько бедственного, но все еще ей драгоценного. Густав назло обстоятельствам нередко представлялся ее уму и сердцу. Так несчастная приходит украдкую от злых людей бросить цветок на могилу, где лежит милый ей мертвец, которого некому, кроме ее, помянуть и с которым жаль расстаться, как с живым. Посреди этих горестных мыслей блеснула одна о бедном старике Костеляне и молодом служителе, увлеченных ее судьбою в тягостное и униженное свое положение. Ей известно было, что они жили в ближайшей деревне Пебо, один в должности скотника, другой пастуха, и она решилась посетить их. «Ничем лучше, — думала она, — не могу встретить день своего рождения, как облегчением участи этих несчастных. Ей стоило только намекнуть Биру о своем намерении, чтобы вызвать его в спутники. Баронесса была занята с раскольниками, следственно, лучшего времени для этой прогулки нельзя было выбрать». Когда Луиза со своим воспитателем проходила полем, крестьяне еще издались кидали шляпу, оставляли свои работы и долго следовали за нею глазами и благословениями. В деревне приветствием их не было конца. «Смотри сюда! Смотри!» — говорила мать, высовывая из окна голову своей малютки. «Это идет наша добрая молодая госпожа!» «За ее-то здоровье учу вас молиться Богу». Дети оставляли игры свои и почтительно ей кланялись. Кричали «Здравствуйте, добрая госпожа!». Дряхлые старцы дрожащими руками селились привстать со скамейки, на которой грелись у ворот своей хижины против солнышка, и шепотом приговаривали «Слава Богу!» «Пришлось нам еще раз увидеть ее». Да пошлет ей мать Лайма несчетные годы, чтобы правнуки наши могли ею радоваться. Богиня счастья, которую латыши нередко и теперь поминают при желании кому добра, — Лайма. Все возрасты встречали ее данью уважения, признательности и любви простых сердец, которых красноречие ни с каким другим сравниться не может. Видно было, что Луиза вполне утешалась этой сердечной данью. Почти каждого успела она обласкать, стариков заставляла садиться перед собою, говорила им приветливые слова, согревавшие их более теплоты солнечной. Детей одаряла гостинцами. пригожих малюток, которых матери, не боясь ее глаза, сами спешили к ней подносить, целовала, как будто печатлела на них дары небесные. Казалось, теперь праздновала она день своего рождения. Теперь, а завтра должна была его праздновать. Скотный двор был на конце деревни и окнами в поле. Следственно, из него не было видно, что делалось на улице. Луиза с воспитателем своим вошла в жилище скотника, никем из домашних его не замеченное. Каким же чувством поражены они были, отворив потихоньку дверь? Что ж представилось им тогда? Густав... Сидел в углублении комнаты, держа на колени румяное, как спелое яблочко дитя, двухлетнюю дочь бывшего костеляна, которая стиснув в ручонках своих кусок белого хлеба, то лукаво манила им собаку, прыгавшую около нее на задних лапах, то с хохотом прятала его под мышку, когда это готовилось схватить приманку. Другая дочь, шестнадцатилетняя пригожая девушка, занималась у открытого окна рукоделием и изредка отрывала от него свои большие голубые глаза, чтобы посмотреть на проказы сестры или украдкой взглянуть на молодого крестьянского парня, стоявшего снаружи дома у окна, облокотясь в унынии на нижнюю часть рамы. «Мать!» задумавшись, чистила овощ и клала его в горшок, выдвинутый из устья печки. Отец, без верхнего платья, обратившись к ним спиною, а к стене лицом, снимал с нашести кафтан, который, вероятно, собирался надеть, чтобы идти в поле. Голубь, нахохлившись, сердито ворковал и кружился по земляному полу, часто посматривая на окно, через которое свободный вылет был ему загражден молодым крестьянином. Густав казался одним из членов этого семейства. Никто, по-видимому, не заботился о его присутствии. Первое чувство Луизы, переступя порог двери, был испуг. Второе, она взглянула на Густава, на пригожую девушку и покраснела. Не зная отчего, она была внутренне довольна, увидев молодого парня, занимавшегося так пристально сельскую красавицей. Тем более ей было это приятно, что она узнала в нем служителя, который вместе с Костеляном понес за нее такую горькую участь. «Фрейлин Зегевольд!» — вскричала Лотхен, так звали девушку, бросивши в сторону свое рукоделье. «Фрейлин Зегевольд!» — повторила она, побежала опрометью навстречу Луизе и силилась взять у ней то одну, то другую руку, чтобы поцеловать их попеременно. «Фрейлин могла только выговорить мать». Руки ее опустились, луковица покатилась из них на пол, ножик выпал на скамейку. Хозяин, сделав полоборота головой, будто окаменел в этом положении. Густав побледнел, спустил дитя с колена и стал на одном месте в нерешительности, что ему делать. Увидев же, что Луиза колебалась идти в комнату и сделала уже несколько шагов назад, он схватил свою шляпу, бросился к двери и сказал дрожащим голосом, «Не удивляюсь, что мое присутствие пугает вас, фрейлен Зегевольд». Какое другое чувство может возбудить виновник бедствий этого семейства? Еще больший преступник пред вами. Я должен убегать вас. Я изгнанник отовсюду, где вы только являетесь и приносите с собой счастье. Но прежде, нежели навсегда от вас удалюсь, умоляю вас об одной милости. Простите меня. «Одно слово ваше будет моим услаждением в час смертных мук моих или умножит их». «Я никогда не обвиняла вас, Густав», — произнесла Луиза смущенным голосом, обнаружившим все, что происходило в ее душе, закрыла платком полные слез глаза и, дружески протянув ему руку, присовокупила «простите навсегда». Это движение было последнюю жертвою долга любви. Им хотела она доказать, что любила в Густаве не Адольфа, наследника миллионера, любимца королевского, а самого густого, бедного, ничтожного в глазах других, но достойного ее привязанности. Я никогда не увижу его, думала она. Пусть это будет последнее доказательство того, что я к нему чувствовала. Пусть не презирает он меня. После этой минуты я вся буду принадлежать моим обязанностям. Густав с жаром поцеловал ее руку, на которую канули его горячие слезы. Повторил роковое Простите, сказал тоже Биру. Хотел еще что-то присовокупить, но вид места, где он находился, свидетели их окружавшие, сомкнули его уста, и он поспешил из жилища скотника. На дворе остановился он против раскрытой двери. Луиза все еще стояла на одном месте, она невольно обернулась. Прощальный взгляд ее пал еще раз на Густава. Казалось, он только и ожидал этого взгляда, чтобы с новым приращением счастья удалиться. Можно вообразить себе различные чувства, попеременно волновавшие душу Луизы. С особенным удовольствием выслушала она от семейства бывшего Костеляна, каким образом Густав начал посещать их, как он благотворил им сначала тайно и, наконец, продолжал делать им добро с таким великодушием, что отказываться от этого добра значило оскорбить его. Он не дал нам впасть в нищету, скоро заставил нас забыть и горестное наше состояние. «Все, что вы видите на нас и в нашем домишке, ему принадлежит, да пошлет ему Бог то, чего он сам желает, да наградит его супругою, которая душой была бы на него схожа». Так говорила жена бывшего Костеляна, и взоры ее пристально остановились на Луизе, в смущении потупившей глаза. Невольный вздох девицы Зегевольд доказывал, что не ей суждено быть наградой, о которой молила добрая женщина для своего благодетеля. По крайней мере, она внутренне гордилась и утешалась тем, что если сердце ее ошиблось в предмете любви, Который долг осуждал, то не ошиблось оно в нравственных его достоинствах, имеющих право на лучшую участь и вознаграждение. Расставшись с семейством скотника, Луиза оставила в его хижине благодетельные следы своего посещения. Не видав густова, она сделала бы тоже из великодушия, из сожаления к несчастным. Теперь Благотворила, может быть, по влечению другого чувства, Может быть, присоединилась к этому и мысль, Что дары ее смешаются вместе с дарами густова, Как сливались в эти минуты их сердца. Спутник ее, смотря на радость добрых людей И слушая рассказы о благородных поступках густова, Был восхищен до седьмого неба есть есть счастье на земле и для добрых говорил он вполголоса выходя от скотника с твердым намерением как бы и спросить у баронессы прощенье изгнанником и потом женить молодого служителя на лодке без надежды но с утешением заснула луиза в ночь накануне дня своего рождения Для связи происшествий в памяти наших читателей скажем, что свидание Никлассона с Фюренгофом случилось в эту же ночь».